14. -е. «Ну и что?» — спросил у меня Мирон, крутя головы в разные стороны. «Ведьмы нашли нас и здесь?» «Не знаю», — честно ответил я, также пытаясь разглядеть сложившуюся обстановку. «Но очень надеюсь, что с ведьмами ты ошибся. Да и как они могли нас здесь найти?» «А кто же это тогда?» — недовольно проворчал Мирон, машинально разминая широкие плечи. «Сейчас и узнаем», — пожал плечами я. «Фары выключи!» послышался недовольный крик мерзкого. «Что вы тут цирк устроили?» Окна нашей машине остались открытыми, поэтому разговор Максима с неизвестными был слышен прекрасно. Голос моего друга ни капельки не дрожал, и я бы даже сказал, что он оказался по-прежнему уверенным. Я бы даже сказал наглым. «Погасите!» раздался резкий гортанный голос, и как по мановению волшебной палочки дальний свет погас, остались гореть только габаритные огни. «Доброй ночи, товарищ майор! Очень рад встрече!» А вот я вообще не рад. Макс меня поражает все больше и больше. Такое ощущение, что он каждый день попадает в подобные ситуации. По крайней мере, держится он с таким чувством собственного достоинства, как будто ему сейчас не опасность грозит, а наоборот, все должны вокруг. Пантарезы, пробурчал рядом со мной Мирон. «Я-то реально подумал, что их больше!» Как оказалось, у граждан, организовавших нам столь теплую встречу, в наличии было всего три автомобиля. Старые внедорожники были оборудованы дополнительными фонарями, поэтому и создавали ощущение бригады прожекторов, но сейчас диспозиция проглядывалась вполне четко. Впереди нас, перегораживая дорогу, стояла только одна машина, в которой, видимо, и приехала троица, стоявшая сейчас перед Мерзким. Справа и слева замерло еще по одному автомобилю, от которых в нашу сторону тоже медленно направлялись члены комитета по торжественной встрече. И что все это значит, Абдурашит? Продолжал напирать мерзкий, как будто у него за спиной как минимум стояло пять-шесть бойцов с пулеметами. Контрабанды мало, поэтому решил разбоем заняться? Не груби, майор, — откликнулся тот же голос, который приказал погасить фары. Мы как раз тебя здесь и ждали. Очень хорошо, — язвительно ответил Максим. Значит, и колеса поменять поможете. А то какой-то придурок прямо посреди пути доску с гвоздями бросил. Моему терпению пришел конец. Не обращая внимания на откровенное хамство мерзкого, с пафосом продолжал лидер этой компании, видимо, тот самый Абдурашид. «Если ты не хочешь воспринимать серьезно мои слова, то значит, я буду доказывать тебе это по-другому». «И как же?» Я услышал в голосе своего друга усмешку. «Убьешь меня?» «Нет». В голосе Абдурашида сквозило самодовольство. «За твое упрямство заплатят твои друзья. Я давно ждал удобного момента». В этот момент к нашему автомобилю приблизились другие участники этого спектакля и жестами предложили нам выйти наружу. Мы с Мироном переглянулись. «Ну, пойдем, послушаем, что они нам рассказать хотят», — со вздохом сказал Мироха и распахнул дверцу. Я вылез с противоположной стороны и угрюмо посмотрел на стоящих передо мной двух довольно-таки молодых парней. Они стояли, сжимая в руках бейсбольные биты и улыбались. Посмотрев на меня, один из них направился в обход автомобиля к Мирону, а второй внимательно следил за моими движениями. Я огляделся. Под колесами нашего джипа действительно лежала длинная метра на два доска с часто набитыми гвоздями. Наехав на нее, мы прокололи оба передних колеса и намертво застряли посреди этого ущелья. Перед мерзким, засунув руки в карманы джинсов, стоял высокий мужчина. Из-за фар, горевших прямо у него за спиной, разглядеть лицо было трудно, но мне, правды ради, как-то и не очень хотелось. «Иди!» — махнул стоявший передо мной парень битый в направлении багажника. Ему было явно чуть больше двадцати, и его просто распирало от осознания собственной силы и значимости. Я не успел задать глупый вопрос «Куда?», потому что с противоположной стороны послушался шум борьбы и возмущенный крик Мирохи «Руки убери!». Моментально поняв, что дело пахнет керосином, я инстинктивно присел, поэтому бита прошла над головой, оставив изрядную вмятину на Максовом джипе. «Ах ты ж мать!» распрямляя одновременно с ругательством колени, я впечатал свой кулак в живот юному джигиту, а затем, схватив его за волосы, приложил лбом в об колено. Оббежав автомобиль, я увидел, как Мирон, не обращая внимания на юношу, обхватившего его за корпус, держит левой рукой за футболку его товарища, а правой методично разравнивает ему все неровности на лице. Судя по всему, мой напарник уже успел нанести несколько ударов, потому что парень в его руках даже не всхлипывал, получая все новые и новые оплеухи. Третий никак не мог сообразить, чем помочь своим друзьям, и как-то бестолково прыгал вокруг. В тот момент, когда я появился из-за автомобиля, он наконец понял, что надо делать, и от души заехал битой по левой руке Мирона. Мой напарник мотягнулся и отпустил своего противника, который свалился ему под ноги безвольным кулем. Из-за побившего на нем, как клещ второго парня, среагировать на новую опасность Мирон не сумел. Поэтому я пропустил еще один удар битой, теперь уже по ногам. Мирох опустился на одно колено, а я понял, что начинаю натурально звереть. Я прыгнул через Мирона, сшибая с ног склонившихся над ним бандитов. Где-то на краю сознания послышался треск, лопающийся по швам одежды. Но меня уже накрывала волна звериной ярости, и мир сузился до простого восприятия свой-чужой. Крик ужаса оборвался моим приземлением на тело человека, стоявшего рядом с моим другом. Взмах лапы! Голова обрека, ударившего Мирона битой, отлетает далеко в сторону. Толчок, и под весом медвежьей туши грудная клетка другого превращается в кровавое месиво. Картинка перед глазами стала предельно четкой, а движения окружающих, наоборот, стали медленными и тягучими. «Опасность!» Мозг отреагировал на движение сбоку от меня, даже не успев до конца сориентироваться, что именно происходит. Абдурашид медленно поднимал правую руку с зажатым мне ней пистолетом, а Мерзкий пытался отклониться, но слишком, слишком медленно. Я снова прыгнул, уже понимая, что не успеваю. Абдурашид почувствовал мое движение, и оружие в его руке дрогнуло, но выстрел все-таки прозвучал раньше. Пуля попала Мерзкому в плечо, он вскрикнул, А Абдурашид уже развернул пистолет в мою сторону. Все-таки хорошо быть большим и толстым. Я почувствовал толчок. Скорее всего, в меня тоже попали. Но летящая по инерции туша уже впечатала главаря бандитов в землю. Сознание понемногу начинало ускользать от меня. Оставались лишь жажда крови и желание убивать. Мои челюсти сомкнулись на горле Абдурашида и вырвали из него приличный кусок плоти. А еще я испытал дикий восторг от всемогущества и неуязвимости, и от запаха свежей крови. Я чувствовал ее вкус на морде. Он дурманил заставлял хотеть еще. Кто тут остался живой? Я огляделся. Из груди вырвался низкий рык. Двое подручных Абдурашида улепетывали к оставленному автомобилю, и я рванулся за ними. «Андрюха, стой!» Раздался крик на краю сознания, но я видел перед собой только огни фар автомобиля, который начал с движение задним ходом. «Андрей!» Вновь прорезался откуда-то издали чей-то вопль, и я остановился. «Андрей? Что-то знакомое?» Мысли в голове путались, их постоянно сбивал запах свежей крови и человеческого мяса. «Андрей! Твою ж такую!» Это Мирон орёт. «Мирон! Новое имя!» а Андреем зовут меня? Только я не медведь, а человек!» «Я человек! Я не хочу свежего мяса! Я хочу вернуться в свой облик!» И в ту же секунду мне стало холодно. Стоять абсолютно голым посреди дороги удовольствие сомнительное. С какой стороны не посмотреть. Я вытер ладонью рот и задумчиво посмотрел на руку, испачканную чем-то липким. «Блин, надо одеться, наверное, и посмотреть, как там ребята». Я сделал шаг вперед и скривился от резкой боли. На моем бедре зияло пулевое отверстие. Вот только оно почему-то не кровоточило, а сама ранка выглядела так, как будто ее прижгли каким-то лекарством. Я в недоумении провел рукой по ноге и нащупал на задней поверхности ноги выходное отверстие. Однако... — Ну и долго ты там будешь себя оглаживать? Мирон сидел, привалившись спиной к автомобилю мерзкого и тяжело дышал. — Посмотри, что там с Максом! И надо сваливать отсюда, причем чем быстрее, тем лучше. Тут я с Мироном был абсолютно согласен. Но покинуть место недавней милой беседы с подручными абдурашида оказалось не так просто, как хотелось бы. Макс лежал на спине без сознания, и его прерывистое дыхание показывало, что зацепило нашего друга весьма крепко. Я аккуратно осмотрел пропитавшуюся кровью футболку, а затем просто разорвал ее на нем. Пуля вошла чуть ниже ключицы и вышла с обратной стороны. Кровотечение не было обильным, но из меня медик примерно такой же, как и балерина. То есть никакой. Еще и сам мерзкий бессознание. «Мирон, у него грудь пробита!» — крикнул я напарнику. Как бы легкое не было задета. «Да что ж за день-то такой сегодня!» — воскликнул Мирон и, кряхтя, поднялся на ноги. Кое-как доковыляв до нас с Максимом, он со стоном опустился на колени и внимательно осмотрел рану. «Рука болит», — пожаловался мой напарник. «Думал даже, что сломали, но нет, вроде отходит потихонечку». «Но болит, спасу нет». «Да разберемся мы с твоей рукой», — воскликнул я. «С мерзким что делать? Его в больницу надо». Мирон посмотрел на меня, как на умалишенного. «И что ты врачам объяснять будешь? Представляешь, какой кипиш поднимется, особенно если потом еще кто-нибудь сюда приедет посмотреть что-то как?» «Давай все-таки попробуем обойтись без больницы». «Как?» Я хотел немедленных действий, но отчаянно не понимал, как помочь Максиму. «Сумку принеси из багажника», — хмуро сказал мой напарник. и посмотри, что там с этими гавриками. Ну, теми, которых ты кончить не успел». «Точно. Уже аптечку брал с собой. Все-таки Мирохе за его предусмотрительность надо памятник ставить». «Как знал, что какая-то дрянь может приключиться?» Живых из нападавших было двое. Тот, которого приходил Мирон, лежал абсолютно смирно и не подавал никаких признаков жизни. А вот мой клиент уже потихонечку начинал сучить ножками, хотя и пытался притворяться бессознательным. Чувство человечности исчезло из моей души в тот момент, когда я увидел раненого мерзкого. Поэтому без колебаний поднял оброненную кем-то биту и повторно отправил молодого человека в нокаут. Не до сантиментов сейчас. А если мерзкий умрет, то я их из-под земли достану. Я принес Мирону чехол с пузырьками и склянками, а затем стал с волнением наблюдать, как мой напарник вливает прямо в рану содержимое какого-то красного пузырька, а затем туго бинтует Максима, предварительно намазав тампоны резко пахнущей мазью. Интересно, он точно уверен, что это поможет? Что-то я такого зелья никогда не видел. Поделился я с другом своими сомнениями. «Не стой над душой», — пробурчал Мирон. «Лучше оденься во что-нибудь». Мысли, конечно, правильные, но моя одежда лежала разорванная на мелкие кусочки, поэтому я, к сожалению, даже не понял, чем можно прикрыть свою наготу. Пошарив в машине мерзкого, я не нашел ничего даже отдаленно похожего на одежду. А ведь мог бы и позаботиться о друге. Хотя бы шорты с тапочками возить. «Ну и что прикажете делать?» пугать местных жителей накачанными ягодицами. В поисках решения этой проблемы я беспомощно огляделся по сторонам. Место недавнего побоища продолжали тускло освещать подфарники внедорожников, принадлежащих бандитам. Подходить к растерзанным телам их хозяев мне не хотелось, до такого я еще не опустился. А вот пошарить в чужих автомобилях совесть вполне позволяла. В конце концов, что с бою взято, то свято. В багажнике первого внедорожника ничего толкового найти не удалось. Какие-то пластиковые бутылки, полупустая канистра с маслом и все. Единственная радость, по моим прикидкам, колесо с этого дорандулета, вполне подходило к машине мерзкого. Все-таки нас встречали основательно, поэтому от доски с гвоздями пострадали два баллона. Багажник второй машины заставил меня плясать от радости. Ее хозяин, судя по всему, любил спорт, поэтому возил с собой сумку с одеждой для тренировок. Он, конечно, по комплекции существенно мне проигрывал, но кое-как я сумел натянуть на пятую точку шорты этого дрыща. С футболкой даже экспериментировать не стал. Мальчику еще тренироваться и тренироваться. «Андрюха, не тормози!» — позвал меня Мирон. «Надо сваливать отсюда как можно быстрее!» «Мерзкому нужен врач?» — спросил я. «Нет, конечно!» — Мирон баюкал ушибленную руку. «Я же умею лечить силой мысли!» «Я серьезно спрашиваю!» — обиделся я. А я серьезно отвечаю, взорвался Мирон. Я не знаю, как отреагирует его организм на зелье Моси. Да и медициной владею не намного лучше твоего. Сейчас надо поменять колеса и отъехать с этого места, а там разберемся. Вдвоем мы кое-как дотащили Максима до машины и уложили на заднее сиденье. Затем я сноровисто поменял оба колеса, и мы покатили в сторону заставы. Он хотя бы жить-то будет? Хмуро спросил я, крутя баранку у сидящего рядом Мирона. «Пускай только попробует сдохнуть», — пробурчал Мирон. «Я на него красный огонь тратил, Пока стоимость не вернет, пусть даже не надеется на райские кущи». Я присвистнул и успокоился. Красный огонь был очень редким, но чрезвычайно эффективным средством от любых ранений. Для его изготовления требовалось почти полсотни ингредиентов, а также соблюдение строгой технологии приготовления. Мося продавал не больше трех таких пузырьков в год, причем через закрытый онлайн-аукцион. В прошлом году все три пузырька выкупили шаманы из Якутии. Жадный Мося жалился, что его обобрали как липку, потому что денег от продажи на трехкомнатную квартиру не хватило. Всего-навсего двушка для какой-то очередной пассии. «Дай сигарету», — попросил я у хмурого Мирона, морщащегося от боли в руке. Я и не знал, что у тебя красный огонь есть. Теперь нет, — со вздохом ответил расстроенный Мирон. Он мне случайно достался. Три года берег на самый крайний случай. Я тебе отдам деньги, — обещал я, — или новый куплю. Иди ты знаешь куда, — послал меня Мируха. Скажи лучше, как мы на заставу заезжать будем. Да как обычно, — пожал я плечами. Рожи наши дежурный по заставе видел. Скажем, что начальник с коньяком и шашлычком не рассчитал. А завтра утром будем разбираться. Больше, чем красный огонь, ему все равно ни один врач не поможет. А к утру он должен прийти в себя. И пристрелят тебя тогда, как последнюю собаку. Мечтательным тоном заявил Мирон. Че это сразу пристрелят? Возмутился я. Я ему жизнь спас, между прочим. Ты ему проблем создал? Тон то мне ответил Мироха. Человек жил тихо и спокойно, и знать не знал про всяких ведьм и оборотней. А тут поперся с тобой непонятно куда, и вот результат. Не, нормально девки пляшут, по четыре штуки в ряд. Не желал я признавать за собой вины. Я этого контрабандиста в глаза не видел. А с Мерзким они хорошо знакомы. А засаду посреди ночи они из-за кого организовать смогли? Нас наверняка Мурат сдал, больше некому». Он бы все равно рано или поздно им попался. Не соглашался я. Мерзкий все равно не стал бы торговать границей, как бы его ни уговаривали. А так, видишь, и Абдурашид мертв, и Мерзкий и жив остался. Без нас все могло бы по-другому повернуться. Без нас все могло кончиться хорошо. А так он тебя увидел и сознание потерял от страха. От моего облика медведя? Точнил я. Нет, от твоего вида голышом. Расхатался Мирон. Я, если честно, когда твою голую жопу увидел, то тоже голова закружилась. Но я все-таки сдержался, остался в сознании. У меня ж сила воли накачанная. Я нахмурился, но почти сразу же тоже рассмеялся, чувствую, как расслабляется тело и напряжение покидает мышцы. У нас с Мирохой всегда так, после стресса надо повеселиться. Кто-то водку пьет, у других просто крышу срывает, а мы похохочем от души, и все нормально. Ворота застава мы к нашему облегчению проехали без эксцессов. Часовой, конечно, вызвал дежурного, но тот проглотил сказочку о пьяном начальнике и даже вызвался помочь донести тающий майор до кровати, но мы в два голоса быстро убедили его, что помощь не требуется. Как-то подозрительно на нас дежурный смотрел. Поделился я своими мыслями с напарником, когда мы максимально бережно заносили мерзкого в квартиру. «Я вообще боюсь, как бы он особистов не вызвал», — отозвался вновь посмурневший Мирон. «С чего это вдруг?» «Ну, а ты бы как поступил?» «Два типа уезжают на ночь, глядя с начальником, приезжают с ним же на заднем сиденье, утверждают, что с пьянки, на алкоголем ни от кого не пахнет. Еще и машина кровью забрызгана». «Твою мать!» — выругался я. «Надо протереть». «Сиди уж!» — махнул рукой Мирон. «Если ты сейчас с тряпкой вокруг машины прыгать будешь, то особист нам точно обеспечен. Сейчас самое главное, чтобы Максим очнулся». «Я про красный огонь мало что слышал», — виновато развела руками. «Мося только соловьем заливался, что любые раны должен лечить, даже те, которые гноить начинают». «Мне Мося ничего не рассказывал», — ответил Мирон, машинально поправляя одеяло на кровати. «Но если верить тому вампиру, который мне подарил этот пузырек, то у Макса сейчас начнется жар. Это значит, что зелье работает. Дальше все зависит от тяжести ранения». «Время действия от двух часов до двое суток». «Ну, тут вроде не так все страшно». Задумчиво посмотрела я на Мерзкого. Его щеки к этому моменту уже действительно ощутимо покраснели. Значит, действительно, зелье начало работать. «Я тоже надеюсь, что к утру он должен отойти», — кивнул Мирон. «Ладно, давай умываться. А потом я тебе из машины одежду принесу. У меня там в багажнике камуфляж старый лежал. Будем надеяться, что ты в него влезешь». Наконец мы все устроились отдыхать. Мерзкий так и не проснулся. Я пробовал некоторое время менять мокрое полотенце у него на лбу, но, судя по всему, в этом не было никакого смысла. Жар и не думал спадать, но дыхание Максима было ровным и непрерывистым. Внутри его организма шли лечебные процессы, вызванные действием чудесного зелья. Я уступил Мирону диван во второй комнате, а сам на правах самого здорового из нашей компании устроился на полу. Сон не шел. Сегодняшний день, особенно вечер, оказались богаты на яркие эмоциональные события, поэтому в голове было множество мыслей. Они кружились у меня в голове в безумном танце, отталкивая друг друга и стараясь получить львиную долю моего внимания. Гамзат так интересно рассказывал о татемах, двух медведя. Я начал перебирать всех своих друзей и знакомых, подбирая им татемы. Почему-то Мирон у меня ассоциировался с вепрем. Причем большую часть времени он вел себя как пумба из очень старого мультика. Но стоило обидеть кого-то из его близких, как на первый план выходил жестокий кабан, способный снести любое препятствие. Эдик напоминал мудрого питона Ка из сказки про Маугли. Он знал, наверное, больше любой энциклопедии, но никогда не выпячивал свои знания. Он просчитывал любую ситуацию по несколько раз, обвиваясь вокруг своих врагов, которым казалось, что глупый полковник просто ходит по кругу, а потом резким движением сжимал кольца. Надо ли объяснять, что из объятий питона практически невозможно вырваться? Отчаявшись уснуть, я вышел на кухню и закурил, впуская дым в открытое окно. Интересно, никотин так же вреден для оборотней, как и для человека? Курить я начал довольно давно, но сначала не мог, а потом и не хотел избавляться от этой привычки. Есть в этом ритуале вдыхание дыма в себя и выпускание его в открытое пространство что-то мистическое, близкое к практикам медитации и релаксации, однообразные движения руки, глубокие вдохи и выдохи, настраивают на гармонию с природой, позволяя вырваться из привычного ритма постоянного бега жизни и дают возможность на секундочку задуматься о чем-то большем, вечном. Получается, что возможно, и не так страшно, как мне казалось. Все-таки я способен оставаться человеком, даже пребывая в лечении зверя. Надо было только поверить в это. Я помню ситуацию с теми нарушителями границы, которые предшествовали моей встрече с Эдиком. Вот тогда я был твердо уверен, что готов к любым неожиданностям. Даже заранее форму снял, чтобы она не порвалась при превращении. На деле же получилось совсем не так, как планировалось. Я достаточно быстро догнал этих двух бедолаг, а потом рвал их на мелкие кусочки, не имея сил, чтобы остановиться. Я пришел в себя на кучу неопознанных останков и долго с омерзением оттирал с себя кровавые пятна. Сегодня я остановился сам. — Ну, почти сам. — Но все-таки я могу себя контролировать. И можно переставать жить в вечном страхе, что однажды моя звериная сущность поработит сознание человека по имени Андрей. — Не спится? На кухне баюку и руку появился Мирон. Скорее всего, синяком дело не ограничилось, потому что когда мы умылись и привели себя в порядок, вся его конечность от плеча до локтя посинела и основательно увеличилась в размерах. Пальцы шевелились, это была хорошая новость, но дергающую боль не смогли снять даже настойки стойке Моси. Да я в машине отоспался по дороге сюда, пока мы из Москвы ехали. — А я вот спать хочу, аж сил нет, — пожаловался Мирон. — А только дремать начинаю, руку дергает. Решил с тобой покурить. — Мерзкий как? — точнил я. — Спит? А младенец? улыбнулся мой напарник. Если это действительно такая волшебная вещь, то я снимаю шляпу перед Мосей. Он гений. «Только ему об этом не говори», — смехнулся я. «А то он еще больше задерет цены на свои препараты». «Это точно», — согласился Мирон и спер мою чашку с кофе. Мы помолчали, думая каждый о своем, а потом я решил спросить его о прошлом. «Слушай, Мирон», — спросил я у товарища, задумчиво курившего возле окошка, «а что за вампир?» Ну, тот, который тебе красный огонь подарил. А, выдохнул мой напарник. Да, это случайно вышло. Откупились от меня. Откупились? Изумился я. От кого ж ты так в долги вогнать умудрился? Мирон явно думал о чем-то своем и поначалу не горел желанием погружаться в воспоминания, но потом выкинул окурок и повернулся ко мне. Да, все просто. Еду я как-то ночью домой, никого не трогаю. И вдруг мне справа в ботину шарах!» «Вспомнил». Изобличающе ткнул я в него пальцем. «Ты тогда сказал, что алкаш какое-то крыло помял». «Ну да, неудобно получилось». смущенно почесал затылок Мирон. «Я боялся, что ты надо мной смеяться будешь. Сначала потому, что какую-то фигню мне впарили, а потом из-за того, что я такую дорогую вещь зажал. А потом вообще забыл о нем на долгое время» ой ладно тебе улыбался что ты оправдываешься я наоборот счастлив что у тебя оказался этот пузырек без этого зелья вообще непонятно чем бы сегодня все закончилось просто реально интересно стало кого и как ты на такое счастье развел так я же тебе рассказываю мирон продолжал смущаться и попытался скрыть это за приготовлением кофе для нас короче въехал этот крендель мне в бочину причем он еще и ехал на красный свет Ну, я, значит, спокойно так выхожу, почти без наезда. Я представил себе в деталях всю эту ситуацию, невозмутимого и неторопливого Мироху, который медленно выходит из автомобиля сразу после того, как ему въехали в бок. Это было настолько невероятно, что я искренне расхохотался, зажимая рот руками, чтобы не потревожить отдых мерзкого. «Да не, серьезно!» Верно истолковал мои эмоции Мирон. «Я был предельно вежлив и почтителен». А эта тварь хладнокровная, видимо, подумала, что на ложка какого-то нарвалась и предложила отъехать немного в сторону, чтобы не мешать проезду приличных граждан. И улыбнулся так откровенно, что я у него клыки выдвигающиеся заметил. Я думаю, но тварь! Решила поужинать и покуражиться одновременно. Бедный, бедный кровосос! Мирон рассказывал так красочно, что у меня от смеха на глазах слезы выступили. Ну вот, съехали мы в карман. Знаешь, такие на обочине парковки для отдыха бывают с туалетами. И этот типсон довольный такой идет, ко мне улыбается. Ну, думаю, Эдвард недоделанный, попал ты. Выхожу из машины, открываю багажник, типа ищу там чего-то. А этот чудик, ничего не подозревая, уже к моей шее пристраиваться начинает. Но я ему кол в ногу, как за сандалью. А нож к горлу и спрашиваю так вежливо. «Ну ты как? Ментов вызывать будем?» Или по-мирному разойдемся? То есть ты сомневался, оформлена ли у него страховка? Еще чуть-чуть, и я начал бы кататься по полу, представив, как обалдели бы гаишники, увидев одного из водителей с осиновым колом в ноге. Ну вот он тогда и сполошился. Денег предлагал, а когда понял, что попал по-крупному, то в довесок еще и красный огонь предложил. Я-то тогда не знал, что это за штука такая. А сейчас, видишь, как повезло. Мерзкому как раз и пригодилось. «Ну и что же мне там такое пригодилось?» На пороге кухни стоял Максим. Выглядел он уже более-менее. По крайней мере, стоял на своих собственных ногах. А раз были силы на выяснение отношений, то значит и все остальное скоро придет в норму. Вини, без шуток, я хочу знать, что происходит. То, что ты умеешь превращаться в медведя, я видел собственными глазами. Я хочу знать, как ты это делаешь». Мерзкий достал из холодильника литровую бутылку минералки и в несколько глотков осушил ее. «А еще я хочу знать, чем вы меня вылечили?» Он бросил пустую бутылку на стол и полез в холодильник за новой. «И в чем настоящая причина твоего появления у меня в гостях?» «Макс, я с искренним удовольствием смотрел, как мой друг допивает вторую бутылку, рычал Су. Мой живой и здоровый друг». Я готов тебе объяснить все, что угодно, и мы тебя не обманывали. Причиной нашего приезда к тебе было вот это колечко. И я выложил на стол золотое плетеное колечко с прозрачно-голубым камушком».